Глава одиннадцатая. Великолепная ночь. День одиннадцатый. Открываю глаза. Голова трещит, будто лопнуть собирается. Стоп. Или не открываю глаза. Не видно ни хрена. А, нет, видно. Системное сообщение видно. И больше ничегошеньки не видно. Судя по ощущениям, я лежу на полу, и мои ноги чем-то холодным и тяжелым... прицеплены к стене. Цепи, что ли? Что это, блядь, за средневековье такое? А как же Женевская конвенция о правах человека? Или я более не человек? Тварь ли я дрожащая? Чё-то меня не туда понесло. Нервная. А вот системных сообщений великое множество. На вас произвели воздействие, вы были оглушены, воздействие усыплены, «Вам в кололе усыплены». «Что-то мне там укололи. Я это название не смогу повторить даже для отображения событий. Но сильно сомневаюсь, что вам будет интересно название какого-то химического препарата с названием на латыни или алхимического препарата с названием на латыни. неважно Не суть. А важно в данный момент то, что меня накачали какую то дрянью». предварительно навесив кучу разнообразных дебафов, чтобы обездвижить мою бренную тушку. И мне вот вообще ни капельки не ясно, где же я нахожусь и что делать дальше. ну есть вариант все это узнать. Ведь в моей башке все функции смартфона, а там же был где-то GPS-навигатор. Меню не открывается. Место часов в сдаке вопроса. Инвентарь также заблокирован. Кнопки чата и звонков недоступны, скиллы не активируются. Ну все, отбегался Альп, приплыли. Что делать-то? Блин! Сердце бешено стучит от испуга, аж забу дыхание сперло. Дыши, чувак, дыши. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Повторился Мраз. Вроде легче. Поднимающаяся была паника, немножко отступила. Нужно подумать, что дальше делать. А чего тут думать, остается только ждать, когда за мной или ко мне придут те, кто сюда притащил. А пока можно чуточку заняться медитацией, все равно делать больше нечего. Попытался принять пузу лотоса, классический вариант для медитации, а вот хрен там, что-то тяжелое звякнуло, и потянула меня за ноги к той самой стене. Ноги подкосились, и я рухнул мордой в пол. Дьявол! Больно! Из расквашенного носа потекла кровь, попадая на губы, словно на автомате слизнул языком солоноватые капельки. Цепи снова звякнули, и уже руки потянуло назад, но довольно при вечной скорости. Со всего маху я спиной впечатался в стену. Вот и искры посыпались из глаз, воздух вышибло из легких. Да и в целом ощущения не особо понравились. Я висел прикованный к стене в позе распятого Христа. Ну, окей. А дальше-то что? Метрах в трех от меня с тяжелым и мерзким скрипом отворилась дверь. Из коридора или другой комнаты брызгал свет, освещая помещение, где меня заперли. Я ослеп. Совсем. Или не совсем. Аж слезы по лицу потекли. Проморгавшись, наконец, открыл глаза. свет в моем помещении уже горел. В комнату вошел какой-то перец в черном костюме тройки среднего телосложения с довольно стрёмной оборудкой, как у Тони Старка. Никакой фантазии у человека. Это же классика жанра. сперва похитить человека, подержать его в темном подвале, поговорить с ним, играя доброго полицейского, а уже после приступить к пыткам. Причем пытать будет именно этот добрый полицейский. А какой-нибудь злодей будет орать и рычать, мол, мы где предупреждали, мы же просили рассказать все по-хорошему, ну, или я не угадал. И меня просто убьют. И я воскресну дома, потеряв еще одну жизнь. Не удержался, хмыкнул и сказал, «Давайте сразу с пыток начнем, может, сдохну поскорее». Посетитель сбился с шага, подойдя ко мне, и широко открыл глаза, будто удивился моей реплике. «Пытки никто не собирается воспитать здесь, мистер Альп. Мы же не звери какие-то, а вполне цивилизованные люди». Высоким, даже детским голосом произнес незнакомец. Я аж крякнул от удивления. — Ах, да! Простите, великодушно! Ведь именно цивилизованные люди приковывают собеседника цепями к стене. Очень гостеприимно с вашей стороны. Простите, как вас там? — Меня зовут Хак, мистер Альп. Вы, наверное, уже поняли, что системный интерфейс у вас не работает. Это моя работа. Талант, если хотите. Вместе с интерфейсом отключается и возможность воскрешаться после смерти. Но в вашем случае есть загвоздка. Вы не вступили в клан мистера Олафа, с которым у нас война. А значит, убить вас просто так мы не можем. Но вполне можем держать вас здесь без еды и воды столько, сколько нам это нужно. И никто вас не найдет. Я ужаснулся этой мысли. Подыхать здесь от голода и жажды не очень хотелось, учитывая, что это будет уже окончательная смерть, без возможности начать все заново. — И что вы хотите от меня? — облизнув пересохшие губы, спросил я. — О, ничего сверхъестественного, всего лишь осколок артефакта из вашего инвентаря. В этот чудесный момент послышался уже знакомый звон глобального сообщения. Глобальное сообщение, половина пути пройдена, группа чистильщика победила лесовика, каждому члену группы выдается награда. Три жизни, доступ в магазин через интерфейс системы, памятная картина с изображением поверженного беса для хранения в зале славы или на стиле в личной комнате в таверне. Также группе полагается особая награда, артефакт пробуждающий древнюю силу, четверть артефакта. Поздравляем группу чистильщика с победой. Осторожно, половина артефакта уже найдена. Задумайтесь о том, что целый артефакт полностью перевернет вашей жизни и ваш мир. «Это еще что такое?» — с удивлением спросил меня чувак в костюме. «Понятия не имею», — не менее ошарашенно ответил я. «Кто-то из ваших?» — прищурился он, глядя на меня. «Хотел задать тот же вопрос». Попытался пожать плечами. — Если это не наши и не ваши, тогда вывод один. Нужно поторапливаться. Просто отдай нам часть артефакта, и пойдешь отсюда спокойно. — А где же ваша вежливость, мистер Хак? — усмехнулся я. — Некогда мне с тобой играть. Отдай и до свидания. — Я не отдал. Интерфейс же не работает, а, значит, и в инвентарь залезть я не смогу. о чем и сообщил этому придурку. «Ну хорошо, я отключу свою способность, а ты достаешь артефакт из инвентаря. У тебя до этого ровно пять секунд». Я кивнул и скосил взгляд в сторону иконки, другой иконки. Как только интерфейс заработал, я моментально нажал кнопку призыва питомца. «Пас!» — заорал я со всей дури. Ева... Появившись возле меня, прыгнула на этого напыщенного индюка. Сцепившись ему в шею, начала рвать плоть врага. Тем временем времени я особо не терял. Открыл текстовой чат с Андрюхой, отправил ему точку моего положения через GPS, припечатав тремя буквами SOS с кучей восклицательных знаков. Тут же интерфейс пропал. Я даже не знаю, отправилось ли сообщение. Мое внимание привлекло тихое поскуливание Евы и такой же тихий мат Хака. Наверное, это от Хакера. Не зря же он систему отрубает. Ева лежала на полу в луже крови. И своей, и чужой крови. Хак медленно отползал от нее на четвереньках, разбрызгивая кровь из разорванного горла и держа в руках какой-то кинжал. Походу, все же мог среагировать и достать режек из инвентаря и полоснуть Еву. Девочка моя, возродится ли она, если у меня система не работает? Видимо, на шум борьбы прибежали еще действующие лица. Какой-то огромила по два метра ростом, тоже в костюме тройки и лысая девка. Или это мужик такой, в розовом платье и тяжелых ботинках с высоким берцем? Нет у нее вкуса. Фу, гадость!» Они ошарашивно глядели на действие на сцене, точнее, на полу. В этот момент у Хака подкосились руки, и он упал в лужу собственной крови и, вернувшись, затих. Система снова заработала. «Обалдеть!» Я снова призвал Пета. У Евы пошел откат, поэтому я призвал отсура и отправил его в атаку на лысую девку. Или это все же мужик в платье? хотя не, сиськи все-таки есть, хоть и маленькие. К сожалению, мой вороненок успел только клюнуть ее прямо между глаз и сразу же был пойман громилой в костюме. Я, прищурившись, смог разглядеть ники Мужик в костюме — гору класс-призрак, уровень 183, а баба в розовом влате — осада, класс стражник уровень 151. Осада взглянула на меня, усмехнулась и произнесла грубым мужским голосом. — А у подсаденка все же есть яйца. — Посмотрим, когда я начну резать его на ленточке. — хриплым голосом матерого палача ответил Гора. Посыпали сообщения в чате. — Держись, мы скоро. Это от Андрюхи. — Засекли. Скоро будем. От Олафа. Я начал ржать. — Истерика. — Здравствуй. Громила приблизился и не оставил мне времени набрать ответное сообщение хоть кому-нибудь и двинул кулаком не в брюхо, разов сняв половину здоровья. Воздух с хрипом покинул легкие и возвращаться не пожелал. Вот козлина. Мой взгляд лихорадочно скользит по интерфейсу в поисках хоть какого-то активного навыка. Ни хрена, все ушло в откат, когда система вновь заработала. Нужно продержаться совсем чуть-чуть, и смогу врубить свою любимую иммунку. Уж она и цепи проплавит, и, надеюсь, этого живодера испепелит. Но мне снова не повезло. Кажется, на сегодня лимит удачи был исчерпан. Да, удача — понятие математическое. Объяснюсь. В этот проклятый момент исчез труп хака. рассыпавшись светящимися синенькими искорками, и буквально через пару секунд интерфейс снова выключился. Значит, он где-то рядом воскресает. Сука! Как же быть? Сидеть и ждать, когда меня спасут ребята Олафа? Сидеть и ждать больно. Все это время здоровяк не прекращал меня избивать, надося удары чисто по корпусу. Удар? Пару секунд, чтобы я дышался. Еще удар Великолепная ночь. Сейчас же ночь, правда? Избиение прекратилось. Здоровье застыло на отметке в 12%. Фух, дыши, Альп. Не сдержался. Тебя ребенок бить учил? Это я к тому, что у меня подружка бьет больнее. Гора улыбнулся, и от этой улыбки мне срочно захотелось в туалет. Лихорадочный блеск в глазах Маньячная улыбка, ну, точно же, сто пудов это местный пыточных дел мастер. Угораздило же меня. Может, отдать им этот чертов артефакт, да и сдохнуть спокойно. В помещение зашел Хак, уже в новеньком костюмчике, следом за ним миленькая девчушка, лет семнадцати. — Я привел тебе подружку, — хрипло проговорил Хак. Наверное, мозг еще не привык к восстановлению тела и продолжает болеть разорванное Евой горло. Девчушка сделала то, чего я никак не ожидал в данной ситуации. Ее ладони засветились теплым желтым светом, и меня обдала волной страха и холодного воздуха. По спине побежали мурашки, а шкала здоровья плавно стала наполняться. Она меня лечит. Солба стекала капелька холодного пота. «Вот тут я круто попал. Олов, гад, где же ты?» Прошел час, может, два, а может, и весь месяц. В любом случае для меня это была вечность непрекращающихся мучений. После десятого удара в печень я сбился со счета. Меня били, лечили, резали, лечили и снова били. Малолетняя сучка... Хладнокровно наблюдала за экзекуцией и не проронила ни звука. Осада улыбалась. Гора пыхтел. как смотрел в потолок. А я... я орал. Сперва орал от боли, потом орал матом. Орал что-то про подружку Гора, про мамку Гора и даже про собаку Гора. Клялся вернуться и убить их всех окончательной смертью. Не знаю как, но я должен исполнить это обещание. А потом я сломался. Ну, или мне просто надоело орать. И я замолчал. Теперь тишину нарушало лишь хеканье гора и мое хриплое дыхание. Я больше не чувствовал ударов или нож на теле. Я весь превратился в одну нескончаемую боль. Через какое-то время наступило отупение, и я совсем выпал в прострацию. Еще через вечность на все происходящее отреагировала система, и я окончательно перестал что-то понимать. Внимание! Синхронизация с классом достигнута 100%. Характеристики интеллект и воля сливаются в характеристику дух. Получен навык усиленной медитации. В медиативном состоянии появилась возможность видеть течение энергии. Появилась возможность изучения непрофильных навыков для физических классов. Появилась возможность создания новых заклинаний для магических классов. «Ага, очень оно мне все надо в момент, когда система не работает», — подумал я. И тут все прекратилось. В смысле, пытки прекратились. Уставший избивать меня гора, тяжело дышал. Осада больше не улыбалась, — и удивленно смотрела в мои оплывшие глаза. Мне снова стало смешно, и я заржал. — Кажется, у парнишки тихонько едет крыша, — хмыкнула осада. — Это лечится твоим хилом? — спросила она у лекарши. — Я же его несколько часов подряд подлечиваю. Он бы уже вылечился, наверное. С сомнением покачала головой девочка. — Альп, ну хватит хоть кочевряжиться уже. Просто отдай осколок. — Иди на все четыре стороны! — уставшим голосом проговорил Хак. — Уже не хочу! — прохрипел я, одышавшись от смеха. «Уже — Уже? — удивилась осада Ага, уже. Сперва я хотел к... прекратить это все. <как> Горло соднило, слова давались трудом. Еще и кашель раздирал легкие, словно наждаком. «А сейчас типа передумал?» — удивился Гора. «Ага», — кивнул я и тут же пожалел об этом. Голова разрывалась на части. Я опустил голову на грудь. Это единственное, что я сейчас мог сделать. скорее бы уснуть или потерять сознание. Но ведь девчонка своим лечением не даст мне этого спокойствия. В тишине помещения раздались глухие хрипы и звуки падения. Подняв голову, я увидел умиротворяющую картину. Гора, осада, хак и незнакомая девчонка лежали мертвыми в огромной луже собственной крови. Самое смешное, что хаку перерезали горло. В этот момент снова заработал интерфейс системы, а из невидимости выпали трое ассасинов в бронекостюмах спецназа. Круглые военные шлемы с непрозрачным забралом, скрывающим лицо, «Броня с кучей разнообразных карманов, пластиковые налокотники и наколенники, разнообразные наручи из кожи и металла. Серьезные парни!» Я не вглядывался в ники Сразу было понятно, что это ребята олофа надеюсь. «Цель найдена, четверо двухсотых рядом», — проговорил один, видимо, командир. Он подошел ко мне... чем-то поковырялся пару секунд в замках цепей, сковывающих меня, и они отворились. «Пиздец!» — подумал я, падая на бетонный пол, залитый моей же кровью. Хлопнувшись моськой об пол, кажется, сломал нос. «Спасибо!» — прохрипел я, медленно поднимаясь с пола. Ноги и руки подкашивались, поэтому принять устойчивое положение самостоятельно Не особо получалось. тут кого я посчитал командиром ассасинов, кивком головы указал на меня, и двое ребят подхватили меня под руки. Рывком подняли на ноги и потащили в сторону выхода. Краем глаза заметил, что командир снова ушел в невидимость. Удивительный игровой навык. Лучшее, чем я мог бы помочь сейчас, — это не мешаться под ногами. Пусть меня спасают. И вот, чтобы не мешать моим спасителям, я поджал ноги и продолжил размышлять об ассасинах. Интересно, их инвиз как вообще работает? Это какой-то другой диапазон зрения, какая-то другая частота вибрации тела, или они в это время вообще где-то в другом измерении? Надо будет расспросить ребят. — О, боги, чем я себе голову забиваю? Сейчас бы до кровати добраться. до теплой, мягкой, удобной постельки. Кажется, не судьба. За спиной послышался шум борьбы и звук, с которым сталь ударяет о сталь. Похоже, что командир попал в заварушку. У меня сейчас нет ни сил, ни желания оборачиваться или чем-то помогать ему. Так что надеюсь, что он выживет. Из левой двери в коридоре передо мной вышли еще двое, судя по виду, танк и маг. Как я угадал, да все проще простого. Один здоровый, как носорог, и упакован в броню не меньше упомянутого животного, а другой в простой тканевой одежде. Но у обоих голову прикрывали те самые круглые шлемы, как у ассасинов. Значит, это тоже наши. Парни молча встретили нас, лишь кивком головы поздоровались. Заперев за нами дверь, они пошли вперед. Метров через двадцать коридор раздваивался. И куда дальше? Налево или направо? Проблему выбора решил парнишка, выбежавший из правого коридора. Он удивился, увидев нас, и это его и погубило. Не успев сделать абсолютно ничего, он пал с смертью храбрых от рук танка. Громила просто оторвал ему голову и, не останавливаясь, прошел в тот коридор... Откуда вынырнул безбашенный парень? Да, неожиданно. Меня потащили вслед за громилы. В голове все еще мутно и в целом весь с болью. О, лестница! Нормальная бетонная лестница. Значит, мы где-то в подвале. Ну, что за привычка у злодеев сажать людей в подвал? Это же шаблонное мышление. Прям стыдно за них. Фу! При подъеме по лестнице мы потеряли танка. Выше этажом нас ожидали пара магов и лавкач Я даже не стал рассматривать их классы. Они в секунду нашпиговали поднимающегося впереди всех танка заклинаниями, которые красиво искрились при попадании, и чем-то вроде метательных ножей. Танку нужно отдать должное. Перед тем, как рухнуть на грязной ступеньке, Он успел вынуть из инвентаря огромный одноручный молот и метнул во врага. Молот пролетел вперед, долетев до площадки, сменил траекторию и ударил в грудь ловкачу. Я прям слышал, как трещат ломаемые кости. Со странным звуком «блинк» мои сопровождающие ассасины переместились к двум оставшимся магам на площадку и почти синхронно перерезали им глотки. Я не успел рухнуть из-за подкосившихся ног, как моя группа поддержки с тем же синхронным «Блинк» телепортировалась обратно и подхватила меня под руки. Теперь нас свел маг. Наверное, он более раскачен, чем ассасины. Трупы исчезали как раз в тот момент, когда мы дошли до этой площадки. Здесь дверей нет, значит, идем выше. Поднимаясь, Маг, не глядя, швырнул на следующий этаж пару темных заклинаний. Говоря темных, я имею в виду их цвет, а не принадлежность к стихиям. Поднявшись, мы увидели два трупа, закованных в металлическую броню. Воины или танки. Раньше так нельзя было. Зря танка потеряли. Тихо, сквозь головную боль, проговорил я. Откат. Так же тихо ответил мне маг. Будто это что-то мне объяснило. Хотя, может, у него какое самонаведение там с долгим кулдуаном. А вот здесь дверь. Мы перешагнули через трупы, и Мах толкнул дверь. Заперто. И что дальше? Интовик попытался решить проблему магии. Махнул рукой около замка. Полетели красивые синенькие искорки, которые втянулись в замочную скважину. И... и ничего не произошло. Маг задумчиво почесал затылок и снова толкнул дверь. Это не помогло. Первым сориентировался тот ассистент, что тащил меня под правую руку. Он отстранился от меня, подошел к двери, медленно взялся за ручку и потянул дверь на себя. И она открылась, и мы пошли дальше. Вот и вся магия, вот и весь хваленый интеллект. К счастью за дверью нас никто не встретил. Мы вошли в небольшую комнату, где в противоположном конце была дверь с огромной надписью «Экзит». Шучу, конечно, на самом деле все было не так. Дверь, естественно, там была, но без всяких надписей. Мы в несколько больших шагов пересекли комнату и вошли в следующее помещение. Это оказался огромный офис с кучей столовой компьютеров. А вот здесь нас ожидал сюрприз в виде десятка вражеских воинов возле огромных стеклянных дверей, которые ведут на улицу. Доспехи, мечи, щиты, магические посохи. Но все это мало имело значение потому что наш маг взмахнул руками и что-то прошептал. Из его рук вырвалась ну просто гигантская огненная птица — и полетела во врагов, сметая все на своем пути. Столы, компьютеры, офисные стулья, куча бумаги, которая моментально обращалась в пепел. Все полыхало адским пламенем и разлеталось в стороны перед птицей, которая еще и гудела, словно реактивный двигатель самолета. Двое вражин со щитом вышли вперед и приняли эту самую птицу за них. Зря. Вокруг отряда засверкал магический купол, похоже, у кого-то из них был класс паладин, но их это не спасло. Купол прогнулся под напором огненной птицы, а буквально через секунду, когда Феникс раскинул крылья, лопнул, разбрызгивая осколки по остаткам офиса. Металл доспехов вплавился в тела воинов, оружие потеряло форму, посохи магов обратились в прах. Кажется, вместе с одеждой. Среди всего этого кошмара живым остался лишь один, видимо, маг. Он был голым и злым, кожа горела и плавилась, от головы шел дымок, а дышал он обожженными легкими с громким рычанием, которое мы хорошо слышали даже на расстоянии в несколько десятков метров от него. фе ходячий шашлык. Вот и стоило оно того. Не проще меня было добить. Решил я озвучить мысль, которая давно меня тревожила. Мы не знаем, где ты возродишься. Существуют артефакты, которые позволяют всем погибшим в определенном радиусе возродиться рядом с ним. Вдруг подал голос ассасин слева. Я не стал отвечать, лишь кивнул в знак благодарности. Пока мы болтали... Маг на другом конце помещения вдруг склипнул и рухнул на пол. Помер. Наверное, от болевого шока. А я уж думал, что он успеет чем-нибудь швырнуть в обратку. Как истинные воины мы не стали шмонать трупы. Вряд ли там что-то ценное сохранилось. Просто вышли сквозь разбитые и оплавленные двери. Но на этом наши приключения не заканчиваются. Конечно, я понимал... что война кланов — дело серьезное, и случилась она вовсе не из-за куска артефакта, что тихонько дожидался своего часа в моем инвентаре. По словам Олафа, война давно назревала, и всем нужен был лишь малейший повод сорваться с цепи. Ведь зло, накапливаемое годами, неизбежно приведет к еще большему злу. Но такого кошмара я не ожидал. Пройдя сквозь двери, мы попали в необразимую какофонию звуков битвы. Я бы даже сказал «битвы» именно так, большими буквами, потому что это была не простая уличная драка, а именно что битва двух гильдейских армий Меня оглушило криками боли и звуками стали. Воздух гудел и плавился от выплескиваемого адреналина и огромного количества заклинаний. Все искрилось и сверкало. Жар огненных заклятий и холод навыков стихии льда сталкивались между собой с громким взрывом. Стихия земли разрывала асфальт, а каменные брызги разлетались нарядами в разные стороны, прошивая насквозь магические щиты паладинов и жрецов. В голове помутнело. Сотни и сотни людей шиблись в серьезной схватке века, от которой зависит, какой клан останется на плаву и будет разгребать в свои жадные ручонки все больше и больше власти. Топоры и молоты, двуручные секиры и короткие мечи, тысячи заклинаний истребляли людей. Кровь, запахи паленого мяса, кишки и сотни тел, которые не исчезли, не отправились на возрождение. Это был ужас. Люди гибли, и гибли десятками в секунду, разрываемые себе подобными. Мои эссасины, ведомые магом, потащили меня куда-то в арьергард колонны бойцов, стоящей чуть в стороне от главной битвы. Думается мне, что это запасные бойцы. Сейчас меня чуточку подлечат и тоже отправят на убой, как всех остальных. Забегая вперед, скажу, что я не совсем угадал. Строй из пары сотен бойцов создавал гнетущее впечатление. Солдатам было не втерпеж самим поучаствовать в бою, а не стоять в одолении и наблюдать, как гибнут их друзья и товарищи. Меня подвели к группе магов, наряженных в разнообразные плащи и балахоны. Накинули какой-то плащ на мой голый израненный торс и оставили там. Ассасины просто ушли в невидимость и, расталкивая бойцов, удалились в сторону основной битвы. Маги кинулись навешивать на меня какие-то бафы, которые я смутно ощущал на своей шкуре. Кажется, кто-то пытался меня подлечить, но волна холода принесла и волду страха, накатившего на меня, а система услужливо выдала сообщение об ошибке. «Это что же получается?» Мое тело, испытав многие часы мучения, стало отвергать лечение магии. Ну вот, приплыли. «Держать строй!» — раздался знакомый голос усиленной магии. «Отряд! Прорыву готовь!» — узнал его. Это олов командует этой группы. Лязгнули мечи и доспехи авангарда строя. Откуда-то заиграл боевой барабан. По строю разнеслась волна магии, накинув новый баф всему отряду. Мельком глянул на красно-синюю пиктограмму бафа. «Боевой барабан ускоряет регенерацию здоровья иманы в бою на сто процентов». И только сейчас полоски здоровья иманы медленно поползли вверх, наполняясь. «Судя по всему, у меня какой-то штраф на регенерацию висит. Уж слишком медленно все это происходит». Полоска здоровья остановилась на сорока процентах и дальше не продвинулась ни на миллиметр. Мана зависла на двадцати процентах. Да что же это за напасть такая? Кто-то идет к нам сквозь строй. Это видно по бойцам, что делали шаг в сторону, пропуская массивную фигуру, закованную в черные доспехи с ног до головы. «Живой?» Прогудил тот же знакомый голос из-под огромного рогатого шлема, полностью закрывшего голос у человека и специальным воротником, прикрывающим шею. В для глаз сверкают два сапфира. «Пока да, олов «Босс, на нем висит туева хуча разных дебафов. На лечение не реагирует тело. Бафы вешаются не все и с огромным штрафом. Ему нельзя биться!» «Сдохнет от пары попаданий», — вмешался в разговор один из магов. «Значит, смазать алхимией раны, влить эликсиры и доложить по готовности. Будем прорываться». «Слушаюсь», — высказался маг. «Как самочувствие, боец», — снова обратился ко мне олов «Будто меня переехал самосвал», — буркнул я. «Ребра сломаны, штуки три. На ногах с трудом держусь». Но еще немного продержусь. На рассвете будешь дома, — пообещал он, и достал что-то сверкающее из инвентаря. Держи. Это все, что мы смогли спасти из твоего снаряжения. Остальное уничтожено. Я молча кивнул в знак благодарности и принял свои кастеты, сразу же нацепив их на руки. Ну, хоть не совсем голый я в строю, теперь на мне есть плащ, Трусы и кастеты. К бою, блин, готов. Пока меня обрабатывали какими-то алхимическими мазями и заливали зельями, грандиозный бой посреди бизнес-квартала был окончен, и все силы противника, около пятисот выживших бойцов, начали окружать нас. Прекрасно, просто великолепно, как говорил кто-то там, теперь мы можем атаковать в любом направлении. и временем первые лучи солнца стали пробиваться сквозь верхушки домов, а мы еще не спавши. — Эх, — соврал Олаф, когда говорил, что на рассвете буду дома. — Щиты! — над строем разнешься голос главы клана, и все вокруг засверкало от магических щитов разных стихий. Голубые щиты воды переливались в лучах рассветного солнца, огненные щиты разогревали свежий утренний воздух, Каменные пластины земляных щитов вырывались из асфальта и прикрывали строй сверху. Силовые щиты паладинов и жрецов сверкали всеми цветами радуги. Шаманы призывали защитных духов, зверей и птиц, которые, вырываясь из-под земли, летали вокруг строя в странном танце. Бой барабана стал быстрее и яростней, вводя сознание в подобие боевого транса. Тело наполнил адреналин, и даже желание выжить отошло куда-то на задний план. «В бой!» — прокричал голос олофа и мы побежали. Я раскинул свои бафы на ближайших ко мне магов, оставив мана лишь на навык огненного щита, дающего иммунитет. Если бить кастетами, мана мне не нужна. Буквально через несколько секунд... мы уже столкнулись с первыми противниками. Об этом возвестил громкий лязг оружия, ощиты рыцарей и паладинов. В тыл, то есть к нам, тоже направились бойцы вражеского клана. Вокруг загудело, засистело разрывая воздух десятками заклинаний. Казалось, сам воздух вскипел от ярости битвы. Чья-то незнакомая морда выскочила на меня, подсвеченная красным ореолом, означающим, что это враг, и я пробил ему сдвоенный удар кастетами в горло и висок. Но добило его заклятие тьмы, вылетевшее из-за спины. Боец клана «Альтернатива» считанное мгновение обратился в прах. «Фу, жуть какая!» Мы еще бежали, спотыкаясь о десятки трупов под нашими ногами, Враги набегали небольшими волнами со всех сторон, не давая ни секунды передышки. Я глянул вперед и сбился с шага. Зря. Кто-то толкнул спину. Перед глазами мигнуло сообщение о полученном уроне. Они будто не убывают. Мы вообще вырвемся сегодня отсюда. олов кричу, что есть сил Надо отдать должное, он услышал меня в горячке боя с первого раза и пробился сквозь остатки строя. Что случилось? Есть мысль. Нужно, чтобы кто-то запустил меня ровно вперед без навесной траектории метров на сто-сто пятьдесят. Расчищу путь. Олов кивнул, взял меня за ворот плаща и с круговым размахом швырнул меня прямо в гучу врагов. Я от испуга чуть не забыл активировать свой супернавык, но вовремя сориентировался и нажал значок щита огня. Огненная сфера окружила мое многострадальное тело, давая тепло и иммунитет к урону на несколько секунд. Я забыл только об одном, не продумал, как приземляться. Щит испепелил всех, кто встречался на пути, прожигая дорогу для наших бойцов. И вдруг он прекратил действие раньше своего срока, а я все лечу. «Капец!» — подумал я, в ужасе рассматривая интерфейс системы в поисках спасения и не находя его. С огромной скоростью влетел в каменную стену какого-то здания, воздух вышибло из легких и, уже теряя сознание, заметил мигающую красным полоску здоровья с показателем в один процент.